Глава 4. Задержанный вел себя предельно нагло. Грозил адвокатам, обещал затаскать по судам, после чего их обоих выгонят с треском и пошлют мыть туалеты. Михаил смотрел с ненавистью. Парень совсем молод. Откуда столько спеси, наглости и самомнения? Чувствуется сынок богатых родителей. Одет в дорогой костюм, галстук выпускника престижного вуза. Уверен, что любое нарушение сойдет с рук. Папа отмажет, спасет, выручит. Он чувствовал, как нарастает злость, дыхание пошло чаще, лицо дернулось, начали свирепо раздуваться ноздри. Элементаль просыпается, что ли? А вот Азазель непонятно чему веселится, рот до ушей, доволен по самое не могу. Михаил потянулся к пистолету. Азазель бросил в его сторону полный недоумения взгляд и сказал очень серьезно и успокаивающим голосом. «Хорошо, хорошо, не волнуйтесь, так, господин Кацапенко». Мы просто-напросто задали ряд вопросов. Вы свободны. Извините за беспокойство». Кацапенко поднялся, поправил галстук и пообещал зловещим голосом. Извинения меня отделайтесь. Вас вышибут с треском. Пойдете тротуары чистить». «Может и такое случится, ответила Зазель мирно. «Все в нашей жизни бывает. Только на кого жаловаться будете? Мы не представляем официальную структуру. Нас вообще здесь не было. И с вами не общались». «Мы, как бы вам сказать попонятнее, их там нет. И... Кацапенко выпрямился. Картинное негодование на лице сменилось непониманием. «Что?» «Мы не полиция», сообщила Зазель. «Не милиция и даже не национальная гвардия. Слыхали о ЧВК? Да, мы они самые, нас как бы не существуют. Потому начинать и вообще смешные законные процедуры не советую». «Я не угрожаю. Просто не советую подобрать я своего ангельского характера». Вы просто исчезнете. Даже записи о вашем существовании сотрут. Кацапенко отступил к двери. Лицо начало медленно бледнеть. Но ЧВК только за рубежом. Правда? Спросила Зазель любезным тоном. За рубежом нас тоже как бы не существует. Здесь нету, а там тем более. Но здесь, уточняю, не существуем еще больше. Так что и вы теоретически уже не существуете. Так что идите и не грешите. Кацапенко торопливо распахнул дверь и торопливо выскользнул наружу. Михаил смотрел непонимающе. «ЧВК? Разве не так?» Ответила Зазель вопросом на вопрос. «Мы, их там нет и Всевышнего. Работаем вообще-то над тем, чтобы его план не рушили всякие там. Ну ты понял. Нам не важно, демоны, ангелы или еще кто. Мы на стороне Творца, хотя он об этом и не знает. Господь обо всем знает» сурово сказал михаил Зазель ухмыльнулся да это я для красоты стиля дескать непонятные и неизвестные герои невидимого фронта никто нас не хвалит и орденов не дает но мы все равно спасаем неблагодарный мир а как тебе этот гад понравился нет отрезал михаил не понравился я рад сказал зазель он без всякого перехода превратился в серьезного и почти строгого Рад, что вот так сразу наглядный пример. Почему мы не полиция? Точно, согласился Азазель. И даже не сотрудничаем. Хотя, конечно, сотрудничаем, когда подбрасываем какие-то улики или наводку анонимным звонком. Но зато у нас свобода карать мерзавцев. Михаил сказал с сомнением. Но не слишком мы круто. Как я понимаю, этот гад молод. Мог бы поумнеть с возрастом, жениться, стать полезным членом их общества. «Это и наше общество», — напомнила Зазель. «Людству остро не достает ученых, программистов, медиков, инженеров, а количество этой плесени растет. Не думаешь, что те школьники, которые пошли бы в науку, сейчас вместо занятий по химии вынуждены учиться самообороне, чтобы защищаться от мелких мерзавцев, которых в суде защищает этот гад? А потом, уже будучи студентами, больше думают о том, как защитить себя и свою девушку от всякой дряни в темных подворотнях, да и на улицах тоже, а не о повышении квалификации. Михаил сказал в сомнении. «Думаешь, если разом убрать с улиц всех-всех хулиганов, ботаники, что двигают науку, будут больше заниматься учебой?» «Я бы рискнул», — ответила Зазель. «Но разом даже у нас не получится, увы. Хотя, конечно, мы с тобой как бы гуманисты в душе, воинствующие гуманисты». «Это не наше дело», — отрезал Михаил. «У нас задачи поважнее. А эту мразь пусть вычищают с улиц те...» Он запнулся. Азазель закончил с ехицей. «Кто помельче?» «Ладно, ты прав. Генералы не бегают за мелкими пакостниками. Но когда попадаются по дороге, будем смахивать в кювет. Что, кстати, уже и делаем». Михаил поинтересовался. «Надеюсь, с этой операцией закончили?» «Надеюсь», — согласился Азазель. Михаил понял это загадочно зловещее надейся, когда через полчаса уже сидел связанный по рукам и ногам в одной из комнат добротного коттеджа из красного кирпича, выстроенного под старину, даже с колоннами и барельефом на фасадной стене. Мужчина в белой майке, красиво обрисовывающий могучую грудь и широкие плечи, типичный бодибилдер, некоторое время рассматривал его в упор. Затем кивком указал на столешницу, где в красивом беспорядке разложены отобранные у Михаила пистолет, нож и пустой бумажник, а его содержимое тоже, включая кредитные карточки, на столе. «Пистолет у тебя непростой», — сказал он задумчиво. «Умело так переделан под усиленные патроны. Ювелирно. Полагаю, в обойме именно такие». «Так кто ты?» «Турист», — ответил Михаил. «Разве не видно?» — Турист или охотник за головами? — спросил бодибилдер с интересом. — Ни значка, ни удостоверения. — За кем охотитесь? — Охота, — ответил Михаил, — благородное занятие. А здесь простая уборка мусора. Бодибилдер поморщился. — Грубо. — У вас такая организация, — напомнил Михаил. — Ваши переступили красные линии, потому вот и... Бодибилдер с минуту рассматривал его внимательно. — Переступили, — говоришь? «Хорошо, посиди, подумай, вернусь через минуту. Если к тому времени не надумаешь рассказать все, кто ты и зачем здесь, сам понимаешь, все равно узнаем. Только от тебя останутся куски мяса, и не самые крупные». Михаил проводил его взглядом, а когда дверь захлопнулась, быстро перевел взгляд на поверхность стола. Нож задвигался, пополз к краю, соскользнул, однако на пол все же не шлепнулся, по дуге скользнул к Михаилу, где в два быстрых движения перехватил туго натянутые веревки. Пистолет перелетел со столешницы, рукоятью точно в ладонь уже намного увереннее. Михаил завел руки за спину и остался сидеть в той же позе. Прошла не минута, а почти четверть часа, что тоже понятно, ему давали время помучиться в неизвестности. Он в самом деле устал ждать. Наконец... Дверь распахнулась. Вошли трое мужчин, среди которых бодибилдер не показался самым могучим. Они были уже на середине комнаты, когда бодибилдер ахнул. «Веревки! Кто разрезал?» Его соратники остановились. Руки обоих устремились к кобурам. «Да есть среди вас двое наших!» Ответил Михаил и вынул из-за спины руку. «Но ты этого не узнаешь и уже никому не скажешь». Прогремели три выстрела. Двое дернулись, роняя пистолеты. Бодибилдер, выказав смекалку, метнулся к распахнутой двери. Михаил выстрелил в вдогонку, услышал крик боли, но, судя по топоту, бодибилдер унесся со скоростью спринтера. Михаил метнулся к окну. Рама вылетела от удара плечом. Затем мягкий удар о землю. Перекат через голову и после стремительного рывка к ограде силой оттолкнулся от земли. В прыжке задел брюками острые концы металлической ограды. Из-за кустов донесся легкий свист. Михаил вломился туда, как лось по весне. Азазель поднялся в двух шагах, нарядной, блистающей голливудской улыбкой и раскованными манерами. «Чего ломишься, как бизон на водопой? Как прошло?» «Отстрелил ухо», — сообщил Михаил, тяжело дыша. «Пуля хорошо так скользнула по черепу и кожу сорвала, как ты говоришь, изящно». Азазель кивнул. «Молодец, Мишка! Спасибо, что не вдарил. Пожалуйста». Теперь сообщит своим, что у них двое наших под прикрытием. Пусть подозревают друг друга. Это им свяжет руки надолго. Пойдем, вон там я подогнал автомобиль. Все ты учитываешь, ответил Михаил. Думаешь, перессориться? Лишь бы не поубивали друг друга, ответила Зазель. Нам нужны сведения, а не трупы. Хотя трупы тоже неплохо, но потом. Мы проводим чистку общества, строго выборочно. Никаких всемирных потопов и катаклизмей. Михаил сказал строго: Не смею сомняться. Милитарист, ответила Зазель с удовольствием. За деревьями смирно ждет новенький внедорожник. На таких бабы любят ездить в центр Москвы за покупками, но здесь мощный автомобиль с большими колесами в самом деле к месту. Азазель сел за руль. Михаил расположился рядом. Через несколько минут выкатили на проселочную дорогу, что повела к шоссе. Будет буча, сказала Зазель, что-то да выловим. «Рад за тебя, Мишка. Вижу, общение со мной хорошо сказывается на твоей выживаемости. А стихи писать потом начну». Михаил взглянул из-под лобья. «Сам сперва научись. Хочешь сказать, становлюсь таким же хитрым и подлым?» «В твоих солдатских действиях», — пояснила Зазель с похвалой, — «появляется артистизм. Коварство — это одна из вершин заслуг человеческого гения». «Животные и честные люди, что вообще-то дураки, не могут хитрить и коварничать. Но что, как ни коварство, построило цивилизацию?» «Ладно, ладно, закрой рот, а то ворона влетит. Пойдем дальше». Некоторое время Михаил молча обдумывал, спросил озадаченно. «У тебя же не кабриолет. Как ворона влетит? Что ты все брешешь? Нехорошо». «Я человек искусства» напомнил Азазель. «Нам без брехни жизнь не жизнь, брехня украшает и раскрашивает ее, иначе та стала бы совсем жуткой и несносной, как у офисного планктона, который все равно уверен, что счастлив». «Я же тебя украшаю?» «Иди в жопу», — ответил Михаил. Азазель брезгливо поджал губы. Фи, как некрасиво! Ты вправду архангел?» У Азазеля все, как он заверил, просчитано. Михаил едва успевал бежать за ним. Автомобиль послушно распахивал дверки. Оба вскакивали. Авто нес их вдоль нити, как объяснил эту спешку Азазель. Там задавали вопросы и мчались дальше. В этот раз, ворвавшись в неприметный домик на краю деревни у самой кромки леса, Азазель едва уточнил имена хозяев, как старший из мужчин, огромный толстый, как разросшийся на воле без помех дерева, спросил резко. «Вы полиция? Где ордер?» Азазель сказал зло. «Мы не полиция, и нам вы не нужны, как арестованные». Он не договорил. Хозяин и его сын, судя по сходству, бросились раньше, чем он договорил. Хозяин чуть менее проворный, чем его могучий сын. Малость запоздал с прыжком. Потому прожил чуть дольше. Сын от удара в грудь отлетел с переломленными костями к дальней стене. Упал, начал подниматься на дрожащих руках и не смог а изо рта кровь хлынула широкой струей. Хозяин попал под руку Михаила, что уже ошалел от беготни и не слишком сдерживался. Того перевернул в воздухе и с такой силой ударило о стену, что с потолка посыпалась штукатурка. Со стороны кухни выбежал еще один. Попал под мощную оплеуху Азазеля. Кровь плеснула изо рта тремя фонтанами, вынося и выбитые зубы. Он рухнул на пол, надсадно кашляя, хрипя и постанвая А в двух шагах пытался приподняться на трясущихся руках хозяин дома, не понимая еще, почему сломанные кости грудной клетки впились в плоть, а разорванное сердце торопливо качает кровь, не понимая, что та льется мимо. Михаил смотрел с брезгливой яростью, а хозяин снова рухнул лицом вниз и сказал стонуще. — Вы кто? Так нельзя! — Можно? — сказал ласково Азазель. — Что, не понравилось? А как же вы пытались вот так радовать тех, кого выбирали в жертвы? Михаил сказал сухо. «Слишком много чести считать их жертвами. Просто мусор, который приходится убирать». Он со злостью ударил ногой. Хозяин завалился на спину и захрипел, закатывая глаза. Его старший сын лежал под стеной неподвижно. Тело уже начало расплываться, подобно студню. Пошел густой пар. Михаил поморщился и отшатнулся от гадостного запаха. Но пар быстро и как-то форсированно рассеялся. Воздух колыхнулся, словно под ударом ветра. Запах тоже исчез. Азазель пальцем подманил второго сына, что уже сумел подняться после оплеухи на ноги. «Ну-ка, иди сюда!» Тот безропотно приблизился. Азазель ухватил его за шею, сдавил. Глаза демона закрылись. Он упал рядом с отцом, тело которого уже начало распадаться на куски. «Ну вот и все», — сказал Азазель. «А знаешь, мне нравится, что в тебе Кизим просыпается. И даже берет вверх. Михаил возразил. Он никогда не берет вверх. Ну и ладно, согласился Азазель. Достаточно, что кизимность проглядывает. Заметненько проглядывает. А то как рыба с холодной кровью из марианской впадины. Зато сейчас такой разносторонний. Стихи писать не пробовал, а рисовать. Что, даже в рэпе не хочешь попробовать? Ладно-ладно, какой из тебя рэпист. Да и художник наверняка такой же мускулистый. Михаил перебил. Вроде бы все, как ты сказал. Все. — согласился Азазель. — И еще пару минут, и возвращаемся. Он прошелся по комнате. Иногда брал со стола бумажки. Разглядывал, но больше интересовался содержимым файлов в двух ноутов. Из одного даже скопировал на флешку две объемные папки. Пробормотал презрительно, что и не такую защиту ломал, как яичную скорлупу. — По их виду не скажешь, — заметил Михаил, — что шарит в компах. — Это охрана, — пояснил Азазель. «Хозяин бывает реже, когда сходка или кто-то новый. Все, уходим». «Куда на этот раз?» «Домой», — ответила Зазаль бодро. «Обед — святое дело».